Стало быть, все труды на мне. И хотя шапки-невидимки у нас и неплохие, но уж больно в них жарко. Вся башка и чешется, и зудит. Сил никаких нет. Дай-ка я поскребусь как следует. Шмык чуть не лопнул от любопытства. Сперва он ничего не видел, потом вдруг увидал что-то мохнатое. Но все Снова сразу исчезла. Затем что-то упало на пол, и Шмыг глазам своим не поверил. Посреди комнаты стоял и изо всех сил скреп лохматую голову медведь, да такой большой, что чуть потолок башкой не подпирал. У Шмыга даже ду захватило. Такого страшного и злого зверя он еще не видал. Да тут еще медведь принялся зевать, Шмык, как увидел его громадные зубы, да толстый красный язык, так сразу глаза зажмурил и покрепче ухватился за папин пиджак, висевший в шкафу. Но слышать он все слышал. Снова раздался тонкий голос. «Раз ты снял шапку-невидимку, ты и я сниму. Раньше ночи хозяева домой не вернутся. Давай пока отдохнем». «Но чтобы ты знал, Вот тут на столике я положу шапки-невидимки. Ты с дивана их сразу достанешь, если вдруг заявится хозяин и хозяйка. Ладно уж, буркнул медведь, и Шмык услыхал, как он повалился на диван. Отдохну немного, сил наберусь, а потом и с хозяевами расправлюсь. Тут Шмык не выдержал и снова припал к замочной скважине. И увидел... Рядом с развалившимся медведем самую настоящую рыжую лису с острой мордочкой, зелеными глазками и красиво изогнутым хвостом. — Ну, ты, пожалуйста, уж потише храпи, — сказала лиса, обращаясь к медведю, а то я не слышу, как хозяева вернуться. Это еще что за разговоры? Храплю и буду храпеть, сколько мне вздумается, — набросился на лису медведь. Если я как следует не похраплю, так мне и не выспаться. А ты садись к окну, не зевай, для того тебя и держит. Медведь повернулся на другой бок, и диван под ним так затрещал, что шмыгу показалось, вот-вот Мишка провалится. А то, как давай храпеть, только стены закачались, до да стекла задребезжали. «Погоди, противный медведь!» — подумал Шмык, сидя в шкафу. «Развалился тут на маминой красивой подушке, а сам весь грязный и шкура мокрая. Ну уж я тебе отомщу!» При этом Шмык с завистью глядел на шапки-невидимки, лежащие на столике. «Но достать их никак нельзя. Для этого надо открыть дверцу шкафа, а лиса все время начеку, и, судя по хитрым зеленым глазкам, ее не так-то легко провести. Она то разгуливала по комнате, с любопытством рассматривая все вещи, то выглядывала в окошко. Каждый раз шмыгу при этом делалось очень страшно. Вдруг родители вернутся раньше времени? Но лиса спокойно отходила от окна. Раз она даже попыталась открыть дверь на кухню, но ничего у нее не вышло. Мала, значит, и силенок не хватает. Видно, для такой работы она и медведя при себе держит. Расхаживая по комнате, лиса увидела на стене большое зеркало. Оно ей ужасно понравилось. Дело в том, что лисы ведь страшные кривляки и себя просто обожают. Встала она перед зеркалом совсем как шмык, когда он в классе стихотворения отвечает. Приложила одну лапу к сердцу, а другой провела по пышным усам. Сама себе хитро подмигнула и говорит... «Какая же ты красавица, лисонька! Какая умница! И до чего же ты мне нравишься, лисонька моя!» И все еще прижимая одну лапу к сердцу, она низко поклонилась сама себе. Тут шмык не удержался и прыснул со смеху. Правда, он сразу зажал себе рот и уткнулся в папин пиджак, чтобы его никто не слышал. Но у лисы тонкий слух. Она сразу почуяла что-то недоброе, быстро повернулась и одним прыжком подскочила к шкафу. Шмык крепко держал дверь изнутри, а лиса все пыталась открыть.